Глава 6. Тим Адамс. Димон только успел попробовать фисташковое мороженое, как в дверях появился Тим Адамс. Быстро глянув по сторонам, парнишка нашёл взглядом Димона. Сняв шляпу и пальто, Тим аккуратно стряхнул с них снег и повесил на стойку сушилку. Затем он вежливо поздоровался с выглянувшей из-за стеллажа с бытовыми товарами Верой, и стараясь не демонстрировать нетерпение, степенно проследовал к столику, за которым сидел Димон. Странно видеть тебя без банданы, сказал вместо приветствия Тим. М-м, да. Димон провёл ладонью по коротко подстриженным волосам. Бандана промокла. Возьми себе что-нибудь, предложил он. Тим выбрал кекс с цукатами и банку колы, потому что до них можно было дотянуться, не сходя с места. Он ведь пришёл сюда не есть, а чтобы с Димоном поговорить. «Ну, как ты вообще?» – спросил Димон. Ему всегда было трудно начинать разговор на деликатную тему. «Нормально». Тим откупырил банку колы, из банки с шипением вырвался газ. «Учишься?» «Ага». «Способности развиваешь?» «Каждый день». «Отец с тобой доволен?» «Слушай, Димон», – недовольно скривился Тим, «ну что ты прям как в школе? Спроси еще, какие книжки я читаю». Придёт время, и спрошу, строгим голосом ответил Димон. Сам того не замечая, он разговаривал с Тимом точно так же, как в своё время говорил с ним Соломон, и максимы изрекал примерно те же. Даже если у тебя есть уникальные сверхспособности, не стоит думать, что они выручат тебя в любой жизненной ситуации. Воплощённый альтер должен быть гармонично развитой личностью. Усёк? Ага. Сим откусил кусок кекса и принялся улыло жевать. Он-то думал, что Димон решил его в свою команду пригласить. А он ему нотации читает. Наверное, Соломон велел. Соломон и сам молодым ребятам буквально прохода не даёт, всё время учит, учит и учит, причём говорит с ними как с умственно отсталыми. Такое впечатление, что он сам никогда молодым не был, поэтому и не понимает, что чем чаще говорить сахар Тем сильнее хочется соли с перцем. Подростки, они хотя и шабутные, так ведь не идиоты же. Им и раз достаточно сказать для того, чтобы объяснили, что к чему. Раз, но только толкова и конкретно, а не бубнить, как это делает Соломон. И не надо при этом вставлять что-нибудь вроде: "Вот помню в моём детстве" или "А вот я в ваши годы". Это неправильно. Подобные словесные обороты сразу превращают говорящего в глазах ребят в невыносимого зануду, который, разумеется, не скажет ничего дельного. Должно быть, Соломон и сам понимает, что у него не очень-то хорошо получается общаться с молодёжью. Вот и решил привлечь к этому дело Димона. Только вот у Димона тоже совсем не здорово получается. Да и зачем вообще это нужно? Для этого и школа и дом. и еще целая куча взрослых, мечтающих поделиться с любым, кто согласится слушать своим бесценным жизненным опытом. А молодежь, по их мнению, была просто обязана их слушать. Зачем Димон-то во все это ввязался? Ты все неверно понял. Димон глотнул кофе и снова принялся за мороженое. Теперь он попробовал клубничное. Я действительно думаю о том, чтобы взять тебя в команду. У Тима аж сердце захолонуло. Но прежде я должен быть уверен, что ни родители, ни учителя, ни уж тем более Соломон не станут возражать. — Не станут! — радостно выпалил Тим. И только потом спохватился. — А при чем тут Соломон? — Соломон всегда при чем! — нравоучительным тоном изрек Димон. Облизнул ложку и указал ею на Тима. — Запомни! Тим с готовностью кивнул. Сейчас он готов был согласиться со всем, что угодно, даже если бы Демон спросил, готов ли он побриться наголо, проколоть уши и вставить кольцо в нос, тем не задумываясь, дал бы утвердительный ответ. Более того, он бы сделал это, не мало не заботясь о том, как отреагирует на новый имидж сын на отец. А он ведь непременно отреагирует. Он ведь был Адамсом, как и тим "Не, ну это ты хватил", усмехнувшись, покачал головой Димон. "Я думал, ты не умеешь читать мысли. Зачем мне читать мысли, если у тебя всё на лице написано?" Димон зацепил ложечку карамельного мороженого. "Кстати, этим тебе тоже придётся заняться. Нельзя же так откровенно подставляться. А чем ещё?" спросил Тим. "Ну, для начала расскажи мне, что ты умеешь?" Я владею телекинезом. Упаковка с мороженым выскользнула из демоновой руки и соскользнула по столику. Эй-эй! Димон попытался поймать пластиковый контейнер, но тот увернулся, нарисовал восьмёрку в петлях, в которой оказались банка колы и чашка кофе, и замер на самом краю столика. Неплохо. Димон передвинул упаковку с мороженым подальше от края. Что ещё? работаю над телепортацией, но пока получается не очень. Могу переместиться только на 2-3 м, но зато стена мне не помеха. Немножко владею левитацией, только тем смущённо замялся. Она у меня странная. В каком смысле? не понял Димон. Я не могу парить в пустом пространстве. Мне непременно нужна какая-то опора. И я не могу от неё оторваться более чем на полтора-2 см. Да. 2 см над полом это как-то не очень. Димона бодряюще улыбнулся Тиму. Нет, конечно, это здорово оторваться от пола хотя бы на пару сантиметров. Я просто сразу не соображу, какое практическое применение это может иметь. Это не обязательно должен быть пол, уточнил Тим. Мне годится любая опора: стена или потолок. Постой, Димон откинулся на спинку стула. Так ты получается по потолку можешь ходить? Ну да, коротко кивнул Тим. По потолку, по стенам. Главное, чтобы была опора. Вот этого я не знал. Димон озадаченно помял пальцами подбородок. А я никому об этом не рассказывал, смущённо потупил взгляд Тим. Неудобно как-то. Что именно, не понял Димон. То, что я левитирую всего на пару сантиметров, вон Женька Якубов метра на полтора подняться может. Так он же по потолку ходить не может? Не может. Зато парит красиво. Понятно, догадался Димон. Видно, эффектное парение Женьки Якубова всех окрестных девчонок с ума посводило. С телепатией у тебя как? спросил Димон. Никак, угрюмо насупился Тим. Что? Совсем никак. Совсем. Отец пытался научить, ничего не получилось. Говорит, нет у меня даже зачатка в телепатических способностях. Ну, если сам Юфтан Адамс так сказал, значит, так оно и есть. Димон протянул Тимму контейнер с мороженым. Хочешь? Тим отрицательно мотнул головой. Карамельное очень вкусное. Нет. Тим скинул голову и пальцами убрал волосы за уши. Ещё я пирокинезу учусь. Могу поджечь лист бумаги на расстоянии вытянутой руки. Правда, не всегда. Подумаешь, дело какое. Ободряюще подмигнул парню Димон. Бумажки поджигать едва ли не каждый третий умеет. Хотя, конечно, в нашем деле лишних способностей не бывает. Он постарался придать лицу серьёзное выражение. Ты камерой джемить пробовал? С камерами не работал. Пробовал джемить телемонитор. полностью убрать картинку не получается, но помехи возникают. Джемминг в нашем деле штука весьма полезная. И если способность у тебя есть, значит, надо её развивать. Так что придётся серьёзно этим заняться. С джеммингом я тебе помогу. У меня он лучше всего получается. Ну а как насчёт твоей основной способности? Помнится, как только ты стал воплощённым альтером, ребята перестали с тобой в прятки играть. Тим улыбнулся. Разговор наконец-то зашёл о том, чем он по праву мог гордиться. Отец говорит, что я ещё не достиг предела, но у меня уже очень хорошо получается прятаться. Мне даже его иногда удаётся провести. "Да ну", изобразил недоверие Димон. "А ну-ка, покажи". Тим улыбнулся и растворился в воздухе. Стул, на котором он только что сидел, казался пустым. Димон наклонился в одну сторону, затем в другую. Под каким бы углом он ни смотрел на стол, Тима всё равно не было видно. "Возьми в руку банку колы", попросил Димон. Красная банка будто сама собой поднялась на 20 сантиметров над столом и тоже исчезла. Димон прищурился, затем прикрыл левый глаз ладонью. Ага. Теперь он мог различить контуры человеческого тела, будто нарисованного тонкой туманной линией, но это при том, что он был хорошо тренированным в воплощённым альтерам и точно знал, куда смотреть. Хватит, возвращайся, скомандовал Демон. Возникший из пустоты, Тим отсалютировал Демону банкой колы и сделал глоток. На конкурсе иллюзионистов ты бы занял первое место. Судя по лицу Демона, Тиму удалось произвести на него впечатление. Тим был не просто доволен этим, его буквально распирало от счастья, как будто он действительно получил первый приз на каком-нибудь очень престижном конкурсе. Только не как иллюзионист. Карьера фокусника его не привлекала. Тайной мечтой Тима Адамса, о которой не знал вообще никто, включая самых близких друзей, было снискать лавры славы на поэтической ниве. Вот от такого приза он бы не отказался. Ну хорошо. Меня тебе удалось провести. Димон покрутил ложкой в контейнере, перемешивая остатки всех трёх сортов мороженого. Ну а если бы на тебя смотрели 5 или 10 человек? Кто-нибудь из них смог бы тебя увидеть? Нет, уверенно ответил Тим. Если я прячусь, меня не видит никто. — У всего есть свои пределы. Ты не сможешь отвлекать внимание большого числа людей одновременно. — А я этого и не делаю, — улыбнулся лукаво Тим. — Я просто исчезаю. — Хочешь сказать, что на самом деле становишься невидимым? — недоверчиво прищурился Димон. — Тогда почему исчезла банка колы, когда ты взял ее в руку? — Если честно, я сам не знаю, как это происходит. Когда у меня возникает желание исчезнуть, я сначала чувствую странный зуд в коленях и локтях, как будто сижу в очень узком, тесном ящике и не могу разогнуть затёкшие руки и ноги. Затем появляется ощущение, тем чуть развёл в стороны руки с открытыми ладонями, словно я растворяюсь в окружающем пространстве, становлюсь частью чего-то неизмеримо большего, чем я сам. И всё, меня больше нет. При этом я никак не взаимодействую с присутствующими людьми. Я не отвлекаю их внимание, не внушаю им, что меня нет, они просто меня не видят. Демон Азадачно постучал пальцами по краю стола. А что говорит по этому поводу Соломон? Соломон говорит, что никогда прежде не встречал альтера, обладающего подобными способностями. Я единственный в своём роде. Я имею в виду, что он думает о природе твоего дара. Он говорит, что возможно, я становлюсь невидимым, потому что перемещаюсь в другое измерение с иными свойствами пространства и времени. Но ты же остаёшься там, где ты есть. По-моему, да, не очень уверенно ответил Тим. Во всяком случае, я вижу и слышу всё, как и в обычном своём состоянии. Могу, как ты видел, брать предметы, после чего они тоже исчезают. Соломон говорит, что нужно непременно заняться изучением этого феномена, но у него нет необходимого для этого оборудования. И как долго ты можешь находиться в этом своём изменённом состоянии? поинтересовался Димон. Точно не могу сказать. Как-то раз я ради эксперимента оставался невидимым целый день. Мне это не доставляет никаких неудобств. Только ей здорово хочется. Ну, это всегда так бывает. Использование сфер способностей влечёт за собой дополнительный расход энергии. Я знаю, нам об этом в школе говорили. Тим доел кекс и запил его колой. Так мы будем работать вместе. Будем, подтверждая сказанное, Димон несильно хлопнул ладонью по столику. И какое первое задание? Разведка. Глаза Тима загорелись. Этого момента он ждал всю свою жизнь.